Принесли армейскую газету красные цифры — двадцать пять. Ему было семь лет. Он помнит, как дребезжали тарелки на буфете. Мама не позволяла подойти к окну, а очень хотелось. Пришел отец, у него была красная повязка на рукаве. Сказал, «Нина, поздравляю, юнки сдались!» До августовской бомбежки здесь было много детей. Что? они вспомнят через четверть века. Наверное, все покажется другим. Нас приоденут, наваксят сапоги и заставят говорить историческими фразами. Не приводить же в школьных книгах ругань саперов. 25 лет. Это полжизни человека. За границей думали два года, ну, пять и перебесится. Может быть, они и теперь считают, что долго не протянем. А мы протянем. Самое страшное было в августе — выспаться. Тогда можно все начать сначала. Скоро на Волге покажется лед. Говорят, что человек — это нечто очень хрупкое. Вертер умер из-за несчастной любви. А приведи сюда бегемота. Он не выдержит и дня. Зонин говорит, а я не слушаю. Он рассердится. «Маруся любит мха, а мне нравится, когда в театре никак в жизни». «Разве Зонин не хрупкий? Все хрупкие, а немцы ничего не могут поделать. Может быть, это действительно войдет в историю, как царицын?» «Слушай, Сергей, — говорит Зонин, — когда ты Давичу уходил, здесь один связист нарвался на фрицев, троих убил, еле выбрался». «Стоит, жутко ругается. Я подошел, спрашиваю, в чем дело?» «Он мне объясняет, щипцы оставил, а что на немцев нарвался, не говорит». Сергей смеется. «Я, знаешь, только что думал, как будут разговаривать люди Сталинграда через 20 лет в каком-нибудь классическом романе. «Волга, богатыри, на нас смотрит история, а вот тебе настоящая историческая фраза «щипцы». Оставил. Почему у нас так боятся громких слов? Даже я. Люблю, когда французы впадают в пафос. Каждый гюго. И вдруг неловко. Хочется дернуть за рукав. Мадо про себя сказала. Я тоже. Не моя Джульетта. Что с Мадо? Она не успокоилась. У нее волнение не от того, что кругом. От себя. Жизель, вспоминает вслух Зонин. Танцевала Уланова. Марусе не понравилось, а по-моему, хорошо. Как сон. Я никогда не забуду Мадо, думает Сергей. Жить этим нельзя. Но это нужно, чтобы жить. Зонин зевает. Спать хочется. Ты думаешь, мне не хочется? Смешно, знаешь. С одной стороны вся Европа, с другой клочок земли, и держимся. Почему вся Европа? Ну, почти вся. Вот посмотри, я подобрал в землянке. Заглавие я разобрал. Анатоль Франс, Роман, какой-то Фриц почитывал. Я тебе говорю, Европа. Если посол поднимает флаг над домом, значит там его государство так полагается. Европа теперь здесь. Можем поднять флаг над этой землянкой. Или ты думаешь, что Анатоль Франс с Фрицами? Я не читал. Маруся, наверное, читала. В театр я довольно часто ходил, а читал мало. Сидишь над чертежами, голова пухнет. Хочется куда-нибудь выйти. Я балет особенно люблю. Маруся много читала, смеялась, что мне нравится все фантастическое. Ей самой нравится, только скрывает. Почему-то решила, что если учится на врача, то не годится. А ты погляди, какая она веселая! Зонин показывает фотографию. Маруся снята с котенком. У нее лицо озорной девчонки, чуть раскосые. Это перед войной в Луге. Последнее письмо от 3 октября, больше месяца. Сергей сел писать Вали. Хотел передать страсть, тоску, нежность, но не вышло. Он в ужасе подумал Еще месяц другой разучусь говорить. Зонин, раздирающий, зевал. — Ты поспи, — сказал Сергей, — а я пойду к майору. Они, наверное, приняли доклад. Зонин сидел на бревне. Он спал с открытыми глазами. Все путалось. Маруся, баржа, флаг Европы, Жизель, щипцы. Потом Маруся пригнула его голову, начала целовать. Было тихо. Полчаса. Может быть, больше. Снаряд разорвался возле землянки. Зонин очнулся в Санбате. Начал вспоминать, что случилось. «Кажется, я спал. Сергей ушел к майору». «Сталин говорил». «Тебе нельзя разговаривать», — ответил Сергей. «Что он сказал? Что будет праздник и на нашей улице?» Но Зонин не слышал. Снова погрузился в ее. Медсестра Катя выписала в книжечку все дни до Нового года и каждый вечер вычеркивала одну цифру. Сейчас, вынув книжечку, она с удовольствием зачеркнула семь. Пятьдесят четыре дня осталось. До чего? До конца года. Левин грустно улыбнулся. А потом напишешь триста шестьдесят пять новых, да? Может быть, и не напишу, ответила Катя. Как он? Она показала рукой на Зонина. Сергей сидел и молча глядел на друга. Снова тихо. Если бы я не пошел к майору. Глупая игра. А фрицы выдыхаются. Не то что месяц назад. Сталин сказал. Но когда? Для Зонина слишком поздно. А может быть, нет? Левин говорит, что есть надежда. Его жена кажется, в Ярославле, и им хуже, чем нам. Это, наверное, ужасно представить себе такое. Он хотел написать Вале другое письмо, но позвали на переправу, и больше он не думал ни о жене, ни о Зонине, ни об исходе сражения. Работал. Глава восемнадцатая «Я вас умоляю, дорогой друг, оставьте мою нервную систему в покое и подумайте о судьбе Рошене. Руа может каждую минуту вытащить Альпера, а после смерти Жозефа у меня нет там руки. Мне нужен человек, который хорош с немцами». «С ними все хороши», — ответил Морило, — «особенно Руа». Бансье упрекнул себя. Зачем я говорю об этом Морило? Ему лишь бы посмеяться. А Морило его выручил Свел с Жеромом Пино. В пино не было ни блистательности берти, ни размаха. Он не вносил в дела азарта. Лет десять назад, когда еще все было спокойно, он говорил: Хочется застраховать себя даже от землетрясения, хотя мы и не в Японии. Жил он скромно редко принимал гостей, не швырялся деньгами. Старшую дочь Полину он выдал за лионского коммерсанта, господина Тансона, младшую Анриет за молодого, но подававшего надежды адвоката Верней. Пино понимал, что политика связана с налогами, с заказами, с биржевыми курсами, и внимательно следил за парламентскими комбинациями. Коммунистов он ненавидел, социалистов звал дурачками, а про крайне правых говорил... «Эти хирурги заодно с отростком вырежут все кишки».